Мы почему-то склонны считать, что люди, которые нам нравятся и даже вызывают зависть, все эти успешные спортсмены, популярные артисты, знаменитые музыканты, удачливые бизнесмены, они всегда счастливы. Вся желтая пресса, по сути, тем и кормится, что разубеждает нас в этом. Она развелась, он запил, эти подрались, тот изменил. И мы читаем кто-то брезгливо, а кто-то с радостным любопытством. Читаем не потому, что грешки и беды знаменитостей так уж велики, а потому что только эта размазанная по газетной бумаге грязь способна нас утешить. Они такие же, как и мы. Они пьют шампанское за тысячу долларов, а мы чилийское вино. Они едут в Австрию на горнолыжный курорт, а мы к тёще на дачу. Им рукоплещут стадионы, а нас жена похвалила за то, что мусор вынесли. Но все это не имеет значения, если у них та же самая тоска, та же самая печаль, та же ревность и те же обиды. И мы не замечаем, как сами накручиваем ту пружину, что заставляет их пить коллекционные вина, когда они в них ничего не понимают а хотят пива, что заставляет их буянить в куршавеле и драться с журналистами. Потому что чем упорнее макать человека в его проблемы и кричать «ты такая же скотина, как и мы», тем сильнее ему захочется ответить «нет, нет, не такая, а куда больше. Я смотрел на молодого, красивого, умного парня, которого уважает едва ли не все население его маленького мирка, и понимал, что он не слишком-то счастлив. Что пусть в меньшей мере, чем у нас, но незримый пресс ответственности, зависти, неравенства существует и тут. И это может быть удача, а может быть и целиком его заслуга, что он, вопреки всему, остается хорошим парнем. Не сказал бы, что ты невезучий. Дитриш усмехнулся. «Я всю жизнь занимаюсь не тем, чем хочу». «Семейная преемственность». «Если твой прадед в голодные дни раздал все запасы продовольствия и спас город, если твой дед первым построил водохранилище, если твой отец сорок лет был мировым судьей, то и от тебя все ждут...» — он помедлил. «Подвигов?» — подсказал я. «Да нет, если бы подвигов. Знаешь, как мне хочется вместе с тобой пойти к этой башне. Но я не пойду. От меня ждут работы» того, что буду таким же предприимчивым, щедрым, терпеливым, находчивым, как мои предки. Что есть такой вот уважаемый человек Аль-Дитриш, к которому и город, и каждый человек может обратиться, если нужда возникнет. Даже жениться, к примеру, я просто обязан на умной, бедной и некрасивой девушке. Я засмеялся. Тебе смешно? А это тоже как традиция. Как легенды проституток про влюбившегося солдата. Только тут все по-честному. Дитриши всегда брали жен умных, но из простых семей и некрасивых. «Та девушка в библиотеке, она красивая», — сказал я небрежно. Дитриш покраснел. «Ты вино пьешь? А то!» Он откупорил бутылку, разлил темное красное вино по бокалам. Пробормотал. «Красивая!» «Она еще из богатой семьи, в родстве с правящей династией. Зато она умная». Хоть одно условие соблюдено. «Дурак ты хоть и из другого мира», — пробормотал Дитриш. «У меня вдруг возникло ощущение, что мы знакомы много лет». И я легко ответил. «Да ты сам, дурак. Ты на своем месте, верно. И подвиги твои вовсе не в том, чтобы с ружьем наперевес карабкаться в гору. Тем более, что тебе-то ничего плохого люди над людьми не сделали. Ты на своем месте. Тебя уважают, правильно? Так и делай то, что должно делать». «Расти свои апельсины, построй какой-нибудь завод, изобрети чего-нибудь. У вас тут есть чем заняться. Снаряди экспедицию. Не на берег материка руины грабить, а дальше нормальные карты составьте. Может быть, вы не одни в этом мире. Если даже все материки погибли, островов-то много. Хоть узнаешь, наконец, где вы живете, в Гренландии или в Японии». Мне показалось, что у Дитриша загорелись глаза неужели то что я предложил никогда не приходило ему в голову в открытом море опасно сказал он только отчаянный человек сунется не к берегу а в никуда у нас такие отчаянные были не поверю что у вас перевелись найди капитана вантао он очень отчаянный и по моему нуждается в деньгах а я у него еще 15 марок спер в приступе откровенности добавил я даже больше если с мелочью дитриш улыбнулся Я ему верну и спрошу, насколько он отчаянный. «И женись», — добавил я, — «не расстраивай народ, а то в библиотеку всякие заходят, знаешь ли». «Туда сопливые дети и старые пердуны заходят», — буркнул Дитриш. «Ну, дети могут и подрасти». «Перестань, а?» — возмутился Дитриш. «Ты себя ведешь, будто мой отец». «А что? Если я из прошлого, то в какой-то мере твой предок. Могу и покомандовать». Как ни странно, но Дитриш принялся обдумывать этот аргумент всерьез. Похоже, предков своих он и впрямь уважал. «Это только если твоя теория верна», — сказал он после размышлений. «Так что не надо тут из себя старшего брата строить. Лучше расскажи про себя. Ну, про свой мир». «Да что в нем интересного?» — спросил я. «Работал продавцом. Если без красивых слов, то именно продавцом. Продавал компьютерные железки». А что это такое? Я долго объяснял, что такое компьютер. Постепенно увлекся до такой степени, что даже кратко изложил достоинства и недостатки Висты по сравнению с XP и высказал свою точку зрения на вечное противостояние Intel и AMD. — И это ты называешь неинтересным? — пораженно спросил Дитриш. — А ты хотел стать именно продавцом компьютеров? — Да нет, что ты. Кто же мечтает стать продавцом? У нас многие. Менталитет другой. Я учился в авиационном институте, на аэрокосмическом. Глупость, конечно, детская мечта. В детстве все мечтают наесть саморожного, стать летчиком или космонавтом. А что такое космонавт? Про летчиков я читал. Пришлось рассказывать и это. К своему удивлению, я увлекся еще больше. Надо же, три года отучился и вроде как все забыл. Но оказалось, где-то в памяти все хранилось. Вспоминать было и приятно и чуть больно. Вроде как о любимой девушке, с которой расстались по обоюдному согласию, но оставив что-то недосказанным. «И ты говоришь, что ваш мир неинтересный?» — воскликнул Дитриш. «Вы летали на Луну и хотели лететь на Марс. У вас весь мир можно за день пересечь, а ты говоришь неинтересно. Наверное, мы привыкли. Нам все это кажется обычным». «Вот дураки», — сказал Дитриш, — «компьютеры, самолеты, ракеты, луна». Он покачал головой и налил себе еще вина. Хорошее вино, наверняка из собственного виноградника, хранилось где-нибудь в подвалах, в огромных бочках. «Уже поздно, — с сожалением произнес Дитриш, — я бы с тобой всю ночь проболтал. Но ты же утром пойдешь к башне?» «Да. Тогда тебе надо выспаться». У него все-таки было очень развитое чувство ответственности. «Хорошо», — я допил вино. «Спасибо. За автомат и вообще». «Я завтра тебя провожу немного», — виновато сказал Дитриш. И в сердцах добавил, «Ты бы знал, как я хочу пойти с тобой к башне». Утро выдалось отвратительным. Проснувшись, я услышал, как барабанит за окнами дождь. На самом деле замечательно так вот просыпаться, если это утро субботы или воскресенье, никуда не нужно идти». Можно поваляться немного, то засыпая, то пробуждаясь, потом включить телевизор и, слушая какую-нибудь дурацкую болтовню, готовить завтрак, глядя в мокрое стекло, по которому сползают крупные капли, посочувствовать людям, спешащим по улице под куполами зонтов. Но мне-то предстояло иное. Я поднялся, отодвинул штору и посмотрел в окно. Серые тучи мокрым пледом лежали на склонах гор, На дворе не было ни единого человека, а снаружи, на подоконнике, мокли два нахохлившихся голубя. Башни не было видно, словно и нет ее в природе. Хороший полководец в такую погоду солдата под пули не выгонит. Очень обидно, что я и полководец, и солдат в одном лице. Я спустился вниз и обнаружил Дитриша в обеденном зале. Будто он и не уходил. Впрочем, может, так и было. На столе стояла еще одна пустая бутылка из-под вина, а пепельница на курительном столике была полна папиросных окурков. «Доброе утро!» — приветствовал меня Дитриш. Вид у него и впрямь был невыспавшийся. Погода мерзкая. Заметил, сказал я. Появился слуга, стал сервировать стол. Свежий сок, чай, хлеб, сыр, колбаса. Горячего на завтрак не было. Впрочем, волнение все равно отбивало аппетит. «Может, отложим до завтра?» — спросил Дитриш. Подготовились бы лучше. Я могу поспрашивать людей в поместье. Вдруг кто-то согласится пойти с тобой. Они робота боятся. Железного человека. Да это сказки, хмуро сказал Дитриш. Не бывает таких. В нашем мире были, несовершенные, конечно, но были, движущаяся машина из железа, которой управляет компьютер. И она может ходить на ногах. Ну, вроде делали таких. Слухом уже полсотни лет. За такое время любая машина сломается, даже если что и было. Я пожал плечами, намазал себе бутерброд. Положил сверху кусок сыра и кусок колбасы. «Может, приказать подать суп, — сказал Дитриш, — или мясо? Ничего, хватит». Я подумал, что тебе еще взять с собой. Вот веревка. Дитриш кивнул на стол между нами. Она, конечно, не такая тонкая и удобная, как у людей над людьми, но тоже крепкая. Еще охотничий нож. Я засмеялся. С ножами у меня вечно проблемы. Мне одна женщина, функционал, все время дарила скованные ею ножи. Кузнец-функционал? Нет, таможенник. А работа кузнеца у нее хобби. Наверное, хочет доказать, что она и сама по себе многое умеет. Так вот, она мне ножи дарит, а я их теряю. Ни разу не пригодились. Да хоть и этот потеряй, — легко согласился Дитриш. Только нельзя в горы идти без ножа. Еще спички. У меня есть. Пригодятся. Карта. Я ночью рисовал. Она не точная, конечно, но ориентироваться поможет. Свечи. мазь лечебная, очень хорошая. Если упадешь, ударишься. Только на открытую рану ее нельзя мазать, жечь будет. «Набор отмычек. Мы однажды вора поймали, взгрели как следует, а все его приспособления отобрали». Я засмеялся. «Дитриш!» «Аль, я же не умею работать отмычками. Я не вор, да и вряд ли там механические замки. Скорее, что-то электронное». «Ну, мало ли. Они не тяжелые. И вот еще. Я хотел снова засмеяться, но посмотрел на Дитриша и не стал». «Хороший зонтик», — сказал я. «Глупо в горы идти с зонтиком», — смущенно сказал Дитриш. «Я понимаю. Но вначале будет довольно ровная дорога, чего зря мокнуть. А потом выбросишь его, чтобы не мешал». Нас никто не провожал, когда мы вышли из усадьбы. Наверное, Дитриш так велел. Дождь немного перестал, капало что-то с неба, но мелкой редкой моросью. «Здесь старая дорога», — говорил Дитриш, — «пока мы шли мимо апельсиновых садов. Тут еще собирают урожай». А вот за тот поворот уже никто не ходит. Деревья стоят одичалые, плодов мало, да и не собирают их. Почему? Если башню никто и не видит. Истории про железного человека, да и земли здесь так, тяжелые земли, каменистые. Мы дошли до обросшего травой и кустами валуна, скатившегося когда-то с гор. Едва заметный проселок огибал валун и дальше действительно становился совсем нехоженным. Тут я тебя оставлю, — сказал Дитриш. Мы остановились. Спасибо тебе, — сказал я искренне, — спасибо. Мне очень повезло, что я решил к тебе зайти. Тебе удачи, Кирилл. Жаль, что ты из другого мира. Вот так бывает. Чуть-чуть познакомишься с человеком, и вдруг понимаешь, что мог бы с ним подружиться, что он стал бы тебе другом, может быть, самым лучшим. Но жизнь разводит в разные стороны, и только в детских книжках друзья наперекор всему остаются друзьями. — Хочется верить, что я и впрямь мог быть твоим предком, — сказал я. — Не зря же мы немного похожи. — Я не против. Героев в нашем роду не было, все больше упертые труженики. Дитриш неловко улыбнулся. — А это куда важнее. — Береги себя. Дитриш крепко пожал мне руку, повернулся и пошел назад. Он все-таки был прирожденный лидер, потому что лидер — это не тот, кто впереди на лихом коне. Это тот, кто направит каждого в нужную сторону и сумеет вовремя остановиться сам. Я постоял немного нелепо, сжимая над собой большой пестрый зонтик. Но Дитр шел, не оглядываясь, с каждым шагом все быстрее и быстрее. И я тоже пошел вперед. Каждый должен делать то, что он должен. Каждый должен возделывать свой сад и не моя вина, что в моем саду гудят свинцовые шмели. Зонтик на самом деле помогал мне довольно долго. Один раз дождь зарядил сильнее, и я встал под дерево, прикрывшись еще и зонтом. Когда ливень ослабел, опять превратился в морось, двинулся дальше. Потом склон стал круче, цепкий кустарник цеплялся за ноги, и я понял, что зонт окончательно превратился в обузу. Я остановился. Как раз подул ветер, вырывая зонт из рук. Я подбросил его вверх в растертую в воздухе водяную пыль. Зонтик закрутило и понесло, будто огромную черно-белую бабочку. Лети, пролети над усадьбой Аля Дитриша, спланируя с горы на тихий город, найди девочку из библиотеки, выскочившую на улицу без зонта, и опустись ей в руки. Пусть она по какой-нибудь метке узнает, чей это зонт, и выберет день заехать в усадьбу на горе, отдать его хозяину. Я улыбнулся. Надо же, какая романтика в голове. Похоже, мне сегодня придется жарко. Дальше я шел, не оглядываясь и не забивая ничем голову. Карабкался, шел по каким-то тропкам, проложенным то ли зверями, то ли стекавшей с горы водой. К моей радости дождь окончательно перестал. Может быть, потому что я уже шел среди севших на склон облаков в густом сером тумане. Было тихо. Звуки глохли вокруг, даже скатившийся из-под ноги камень умчался вниз почти бесшумно. «Ничего, не страшный подъем. Склон большей частью лежит террасами. Поднимусь».